Глава двадцать восьмая. Виктор. Я помешался на ней. На медовом запахе её тела, который преследует меня повсюду. Поселился в моей спальне вместе с Лилией, пропитал всю мебель, смешался с воздухом и, кажется, проник мне под кожу. На красивом лице, которое я вижу каждое утро, стоит лишь открыть глаза. За эти дни я запомнил наизусть каждую черточку. Я знаю, как Лиля морщит нос, как улыбается одним уголком губ, как хмурит брови, когда ей снится что-то плохое. На голосе, который стал моим постоянным спутником, заменяет и будильник, и радио, и виртуального помощника. Чем больше Лиля привыкает ко мне, тем чаще командует. Порой выпалит что-нибудь на эмоциях, Тут же смутиться, но назад слова не берет. Гордая и упрямая, она разговаривает даже во сне, беспокойно зовет маму, а иногда произносит мое имя. Я и не подозревал, что с ней будет так сложно, иначе не впускал бы в свою комнату и постель, где она так гармонично смотрится. Не пришлось бы ночевать на диване ежедневно сталкиваться с девушкой, которая официально моя и не сметь прикоснуться к ней. Потому что я пообещал. И потому что у нас нет будущего. Я в принципе его лишён. Каждый день Лиля находится рядом, на расстоянии вытянутой руки, и в то же время бесконечно далеко. Я никогда в жизни ни в чём себе не отказывал. И никого так не желал, ведь получал любую по щелчку пальцев и шелесту купюр. Для меня это непривычно и дико, хотеть женщину, но не позволять себе ее трогать. Угораздил же так напоследок, отчаянно ругаю себя, но при этом внешне сохраняю холодность и невозмутимость. Держу дистанцию, стойкого острог хочется сделать своей полностью, испортить молодую жену, которая достойна нормального, здорового мужа и полноценной семьи, и бросить. «Не потому, что я сам планирую это, а потому, что не контролирую больше собственную жизнь». «Чёрт!» — прокашливаю я, пока Лиля отвлекается от шумных мальчишек. «Она выглядит по-особенному милой рядом с ними. Пытается вести себя как мамочка, но куда ей? Сама ещё толком не выросла и опыта не набралась. Уязвимая, хоть и строит из себя сильную. Мать вашу! Как перестать думать о ней?» если она постоянно в поле зрения. Раньше хоть на работе отдыхал, а теперь ещё и в офисе буду ежедневно видеть Лилю. Однако тянуть нельзя. Пора погрузить её в мир большого бизнеса и проследить, чтобы не утонула, а выплыла. Пока я рядом и смогу научить, защитить, порой мечтаю, чтобы вернулись головные боли и отвлекли моё внимание от девчонки». Нашёл, на чём зацикливаться в такой момент. Но это настолько невыносимо, что я думал даже таблетки бросить на время, чтобы встряхнуть себе мозги и напомнить о настоящей проблеме. Но Лиля и за этим следит. Заботится обо мне, как врач паллиативной помощи. Из элементарной жалости. Паскудство. «Да, конечно, ради легенды», — бубнит Лиля, повторяя мои слова. «Обижаешься, знаю». Потерпи немного, мысленно уговариваю то ли её, то ли самого себя. Она смотрит мне прямо в душу, будто ждёт чего-то. Тёплого слова, хорошего поступка, искреннего извинения. Но я забираю мальчишек и молча выхожу из комнаты. Если я сорвусь, мы оба об этом пожалеем. «Виктор Юрьевич, доброе утро!» — встречает нас на кухне Альбина. «Данечка, Лёшенька, садитесь за стол». Щебечет пацанам, а они демонстративно кривляются. «Мы Лилю подождём!» Прирекаются с ней, пока я устраиваюсь в кресле и запускаю планшет, чтобы проверить почту. «Завтракать только с ней будем!» По очереди высовывают языки, но я осекаю их шалости грозным взглядом. Сыновья жмутся друг к другу, как два воробушка, опускают головы. Однако не сдаются. Бунтарство у них в крови». Покосившись на меня, собираются с мыслями. Заметно, что замышляет что-то и выбирает формулировки, чтобы меня убедить. «Пап, нас же теперь Лиля кормит», — говорит Лёша так, будто мы её питомцы. «И готовит она вкуснее», — напоминает Даня. Усмехаюсь. «Приучила нас ведьма есть только из-за её рук, а мы рады. Я сам, если честно, жду Лилю не меньше их. Парадокс». Минуту назад изнывал от нашей мучительной запретной близости, а теперь мне её не хватает. «Однако ваша Лилия Владимировна даже ещё не спустилась», бросает Альбина как бы невзначай, с едва уловимым укором, и я вопросительно выгибаю бровь, оторвавшись от планшета. Управляющая теряется, делает паузу. «Ну, ждите тогда», кивает детям и переключается на меня. «Юрий Викторович, может, чай или кофе пока?» «Пожалуй, не откажусь. Машинально соглашаюсь, перемещаюсь во главу стола и продолжаю листать ленту новостей». «Давай свой фирменный кофе». Втягиваю носом знакомый аромат. Рецепторы мгновенно приходят в стойку, как у наркомана, в предвкушении очередной дозы. Действительно, дьявольский напиток. Мощнее него лишь моя зависимость от Лили». С ней и цикорий вкусный. Однако, пока её нет поблизости, я сдаюсь. На травах я как раз варю, смеётся управляющая, отворачиваясь к плите. Колдует над туркой, хлопает дверцей шкафа, перебирает стеклянные банки с травами, отмеряет пропорции. Остаётся разве что лягушачью лапку в отвар бросить или глаз тритона. И точно получится зелье. Отмахнувшись от несерьёзных ассоциаций, я разворачиваю на планшете сегодняшний график работы, который составила и прислала на согласование Арина. Внимательно изучаю его, спотыкаюсь на нескольких пунктах и, нахмурившись, набираю секретаршу. «Доброе у...» — сладко щебечет, но мне приходится резко её перебить. «Арина!» — прикрикиваю на неё, а дёргается управляющая. «Я же специально освободил первую половину дня, чтобы провести утром внутреннее совещание. Какого чёрта оно передвинулось на вечер?» «Дело в том, что Османов будет только после обеда. Он выехал на объект, тот самый, за который вы его в прошлый раз выдрали, Виктор Юрьевич», — тараторит подчинённая. «У него там встреча с новым подрядчиком, ведь контракт с предыдущим вы приказали разорвать?» «Значит, мало выдрал». «Если он мои новые приказы игнорирует», — рычу, заводясь от одной только мысли о горе родственнике. «Тимур меня раздражает с первого дня, когда сестра привела его в дом. Если бы не она и не ее большая, чистая, но слепая любовь, я бы давно прогнал бездарь из компании и отлучил от бизнеса отца. А так приходится терпеть. Но Вик тщетно пытается успокоить меня, секретарша». Меня срывает с катушек, когда дело касается остатков моей семьи. «Давай, Ирина, вызванивай Османова и возвращай в офис. На объект к подрядчику мы с ним поедем вместе после совещания». Я предупреждал, что буду лично его контролировать, чтобы опять не напортачил. Слышу сдавленный угу в динамике и скрип ручки. «И вызови мою сестру». Я ей уже звонила. Она в салоне красоты до... «Все должны быть в конференц-зале ровно в десять часов!» Осекаю её недовольно и зажмуриваюсь, сдавливая переносицу. На стол передо мной опускается большая кружка горячего кофе. И я на автомате тяну к ней ладонь. Барабаню пальцами по фарфору, обхватываю ручку. Благодарно киваю управляющей, и она отходит к кухонному островку. «Десять-ноль-ноль», — записывает Арина, проговаривая вслух. «Не нервничай, Вик, тебе вредно!» Зачем-то проявляет абсолютно нежную заботу, от которой меня передёргивает. «Неуместное сокращение моего имени не вызывает ничего, кроме гнева, потому что намекает на момент нашей близости. Теперь всё в прошлом, и она в курсе. Я хоть женат и фиктивна, но даже в таком браке изменять не намерен». На отца я похож только внешне. Продолжать его послужной список не хочу. Да и Лиля не заслуживает всей этой грязи. От таких, как она, не гуляют. — Покашливаю предупреждающе. — Как ты ко мне обратилась? — Ещё раз. — Виктор Юрьевич. Молниеносно меняет тон и исправляется. — Я всё организую. Надеюсь, Арина приняла, что автоматически уходят в отставку с должности любовницы. Теперь у нее будет больше времени на выполнение прямых обязанностей. Сейчас мне нужны как раз ее профессиональные навыки и скорость. Будь добра, чеканю строго и добавляю, моя жена не любит ждать. В трубке повисает пауза, и на секунду мне кажется, что связь оборвалась. Не слышу, как прощается секретарша, потому что в этот же момент Альбина противно звякает туркой, проливая кофе на столешницу. Лихорадочно откидывает посуду в раковину, включает воду, подставляя руки. Мальчишки вскидывают головы и ойкают, добавляя шума. На кухне разрастается хаос. «Не обожглась?» — отклоняюсь от стола, пытаясь заглянуть, что делает управляющие «Все хорошо!» — шипит, не оборачиваясь. По-прежнему стоит ко мне спиной, лишь судорожно поднимает и опускает плечи, тяжело дыша. Меньше минуты ей хватает, чтобы прийти в себя. Когда Альбина поворачивается ко мне, на её лице сияет дежурная улыбка. «Вы с Лилией Владимировной вместе на работу едете?» — кривит губы. «Я могу посидеть с Даней и Лёшей. Няню ведь она так и не нашла!» Тихо выдыхает, и я опять улавливаю претензию. Признаться достало их противостояние. Отодвинув нетронутый кофе из-под лобья зыркую на управляющую. Хочу отчитать её, но голос моей вредной жены путает все мысли, завязывая их в морской узел. «Нет, Альбина Степановна, от вас ничего не требуется», произносит она с таким арктическим холодом, что по спине прокатывается ледяная лавина. «Сажусь полоборота», облокотившись о спинку стула, чтобы лучше видеть Лилию. С восхищением изучаю её, неосознанно ухмыляюсь, покачивая головой. Шикарно в гневе. Встречаемся взглядами, и следующие её слова метко целятся в меня. «Мы с тобой обсуждали, что мальчишкам надо больше общаться с другими детьми, привыкать к командным играм, социализироваться». Ко мне она обращается гораздо мягче, с лёгким налётом смущения, а на её щеках выступает румянец. Испытывает меня всеми оттенками красоты. «Да», — киваю прежде, чем вспомнить этот разговор. Лилия даёт мне много советов касательно детей. Чаще всего я соглашаюсь с ней, не вникая в детали, потому что доверяю. Всё, что бы придумала Лилия, она делает для их блага и с любовью. Я подобрала... Частный детский сад. Вчера мы с ребятами впервые там побывали, провели несколько часов и им вроде бы понравилось. Коситься на сыновей в поисках поддержки, они поспешно кивают, хоть и не синхронно, зато бодры и активно. За воспитателей я ручаюсь лично. Предлагаю сегодня тоже отвезти их в детсад, если ты не против. Заканчивает совсем тихо, смущаясь моего пристального внимания. Обвожу её тягучим взглядом, забывая о границах приличия. И она будто физически чувствует это. Зажимается, сцепляет руки в замок перед собой, скрещивает ровные, худые ножки, едва прикрытые краем короткого льняного сарафана, в который переоделась наспех, будто торопилась. Хмыкаю. Останавливаюсь на острых коленках. Неторопливо поднимаюсь к округлым бёдрам. Лиля одёргивает юбку, словно пытается сбросить с себя мой взгляд, нервно теребит пальцы. Вздохнув, подаюсь вперёд, упершись боком в спинку стула и беру её за руку. Пока рядом Альбина, любой мой порыв можно списать на легенду, чем я и пользуюсь. Всё равно не позволю себе большего, а лишнее тепло ещё никому не навредило. «Согласен, хороший вариант. Поглаживаю ладонь». Провожу по ободку кольца, будто в поисках оправдания своим действиям. Лиля не сопротивляется. Замирает, почти не дышит. Наверное, по-своему вживается в роль. «Пусть Лиля зайдёт с нами в группу!» — выдвигает ультиматум Лёша. «Мы всем похвастаемся, что она наша мама!» Даня бесхитростно раскрывает их с братом коварный план. Лиля сжимает мою руку, впиваясь ногтями в кожу. Беспомощно. Смотрит мне в глаза, теряясь и переживая из-за наивного предложения детей. Слишком остро реагирует. Подозреваю, что это связано с её прошлым, и хочу аккуратно успокоить или перевести тему. Но управляющая опять гремит кружками, мешая нам разговаривать. «Спасибо, Альбина! Возвращайся к своим делам!» Морщусь недовольна. «Оставь нас!» — сурово приказываю, не удостоив её взглядом. Всё моё внимание сосредоточено на Лиле. Поднимаюсь, отталкиваясь от стула, чтобы стать ближе к ней. Укладываю ладони на её согнутые локти, сжимаю. Жду, пока мы останемся без посторонних. Тем временем она мельком бросает взгляд на стол и только сейчас замечает одиноко остывающий там кофе. Набирает полные лёгкие воздуха, грозно сводит брови и неожиданно, осмелев, подаётся вплотную ко мне, чтобы шепнуть чуть слышно на ухо. «Если ты намерен как можно скорее себя угробить, то я не хочу в этом участвовать». Горячо и часто дышит. Злится так, что грудь судорожно вздымается, касаясь моего торса. Мы вплотную друг к другу. Меня обдаёт жаром её хрупкого тела, и это сильно дезориентирует, срывает стоп краны. Поймала. На месте преступления, выдыхаю с хриплым смешком и обняв опешившую лилию, целую её в щёку. Значит, сегодня у нас традиционный цикорий. Капитализируя на миг, задерживая упругую, напряжённую фигурку в руках, веду ладонью по ровной спинке, очерчивая пальцами позвонки, забывшись и отпустив себя, прижимаюсь губами к виску, пока лилия часто, рвано дышит мне в шею. Нехотя отстраняюсь, выпуская растерянного мышонка из объятий. Разделяю её чувства. Я и сам не понимаю, какого хрена на меня нашло. Главное, что вовремя притормозил, не испугав Лили ещё сильнее. Меня всего колотят, как в лихорадке. Она бордовая до корней волос, но мы... Отворачиваемся друг от друга и расходимся по местам, будто ничего не случилось». Я возвращаюсь за стол, а Лиля, фыркнув, выливает кофе в раковину и принимается готовить нам завтрак. Несмотря на неловкую ситуацию, атмосфера на кухне становится уютнее и теплее. Меня не покидает ощущение правильности всего происходящего. Мы вчетвером всё больше превращаемся в семью, а я в очередной раз убеждаюсь, что не ошибся в Лиле. Она... Лучшее, что происходило в нашей с мальчишками жизни. И та самая, которую хотелось бы видеть рядом до конца дней. В какой-то степени мне повезло, что всё сложилось именно так.